Алексей Провоторов. Фемур «Я не думал, что запахи могут сниться, но тяжелый дух болота приходит во сне иногда, накатывает сквозь темноту. След за ним проступают картины, словно всплывают из-под темной воды. Мутное, зеленоватое солнце, глинцевитый жирный отблеск на неподвижной глади и сквозь ветви, Горбатые шипастые силуэты зарослей. Это от них тянет сладостью в полном безветрии, это от них у меня кружится голова. Я будто проваливаюсь куда-то и просыпаюсь. Слава богам, на этом месте я всегда и просыпаюсь. Я понял, что почти добрался, когда увидал на сухом дереве собственное лицо. На вылинившей черно-белой листовке не было моего имени, только надпись, мол, «Разыскивается» да портрет. Узкий подбородок, глубокие складки урта, рта, светлые волосы, спадающие на лоб. Рисовальщик знал свое дело. Даже островерхий черный капюшон был на месте. Мне вдруг захотелось вынуть один из ржавых от сырости гвоздей и подкрасить рыжим глаза». В остальном, лишенный красок, рисунок вполне соответствовал истине. Я приложил руку рядом и убедился, что кожа моя такая же бесцветная, как и бумага. Я никогда не собирался сюда снова, в этот влажный, отмеченный гниением край, где солнце вечно захлебывается в густом мареве, где луна кажется больной, красноватая, как воспаленная плоть. Но гномам нужен был конь, а мне — мерно. И теперь мой путь снова лежал через болото, как будто я ехал, ехал, да и приехал в свой кошмар. Конь, не тот, которого требовал заказчик, а тот, на котором я покинул конюшни Хорнбари, ступал по пустой дороге, и в полукружьях следов сразу же проступала вода. Я покачивался в седле, размышляя о том, что иногда у дурных мест есть своя прелесть. У всех этих диких чащ, где спят чудовища, у смрадных, усеянных костьми тропинок людоедов, у заброшенных узилищ, где призраки ночами собираются, чтобы выдернуть из окаменевшей плахи изъеденный столетиями топор и снова разыграть истории своих казней. Когда нужно, чтобы люди не замечали тебя... Не видели, как ты едешь через их земли, не спрашивали, чего ты здесь рыщешь, лучше дорог не найти. Я понимал это, но все равно мне не было покоя. Кроме серых стволов умершего леса, вокруг виднелось лишь марево, которое запуталось в сухостое и ядовитая зелень, травали, растущие растущая на тверде земной, или ряска над темной торфяной трясиной. Эта земля звалась Гемода. Однажды я едва не был здесь казнен. Мы приближались к месту моего позора, моего падения, от которого меня спасло лишь суеверие палачей. Запах болот, гнилой и сладкий, сгущался, накрывал с головой, как дурной сон, как маслянистая волна, из которой, не знаешь, вы ли. Здесь сестра моя угодила в неволю, А Найн, невезучий наш подельник, поплатился жизнью. Властитель Гемоды не вешал преступников на белесах сухих ветвях и не топил в теплой смрадной воде бесконечных болот. Здесь вся плоть доставалась траве и цветам. Я придержал своего коня, огляделся. Почти добрались. Вообще-то этот конь, мышастый и резвый, Мне не принадлежал, и я успел забыть, как его зовут, но пока он исправно нес меня вперед, чем полностью устраивал. В конце концов, я любого коня мог уболтать слушаться, зато мне и платили. Я не обещал вернуть его Хорнбари. Он, в свою очередь, согласился считать это допустимыми потерями, чего я от прижимистого гном его племени даже не ожидал. Спустя с полтысячи шагов мы свернули вправо, под арку влажной листвы и потрепанных ветвей. Я вспомнил, как Найн хватался за эти ветки, как орал и сыпал проклятиями, и содрогнулся. Конь вынес меня на полукруглую поляну у берега болота. Меня мороз продрал по коже, хотя стояла духота. Я чуть не повернул прочь оттуда. Повсюду были кости. Кости старые, белые до прозрачности, губчатые, словно вытравлены. Кости чистые, вымытые дождями и свежие в розоватой стекленеющей слизи. Кости замшелые, зеленые, будто родились из недр вместе с первыми камнями на заре мира. И кости эльфов, похожие на мрамор и стекло, на лунный камень или хрусталь. Кости И цветы. Не мелкие белые звезды, пробившиеся в амху, не красные безвестные цветки, проросшие на редких солнечных пятнах, словно неведомый гигант, здесь сплюнул кровью на болезненно яркую траву. А плотоядные цветы гемоды, из чадия диких болот. К ним приводили преступников на казни, и, судя по костям, не первую сотню лет. Этих цветов с десяток росло по краю поляны, утопкой кромки, где пленку ряски вспарывали старые осклизлые коряги. Мясистые зеленые стебли, выгнутые словно перевернутые лодки, зеленые кожистые листья с красными, как сосуды, прожилками. И пасти. Багренные пасти, полные волосков смутными, как сукровица, каплями на игольно-тонких концах. Обманчиво мягкие на вид, иглы протыкали плоть и кожу, сок попадал в кровь, в тело, медленно растворяя несчастное существо изнутри, а жертва глухо кричала, истекая собственным телом, чтобы цветок мог выпить его и выплюнуть кости. Я видел это, слышал это, едва избегнул сам. Я надеялся, что не зря роюсь в восклизлых костях, что прах менее везучих не зря хрустит под моими сапогами, подбитыми железом. Я не зря тревожил мертвых, обычно от этого больше бед, чем проку, но в этот раз я точно знал, что искать, где искать. Я знал, какой цветок пожрал беднягу Найна, знал, какой ключ украл Найн. И знал, что перед тем, как нас всех схватили всадники, зажав кольцо, Найн проглотил его, надеясь на благополучный исход. Но исход выдался иной, и темный бронзовый ключ оставался в его нутре тогда, когда ловушка захлопнулась, и Найн начал кричать от боли и ужаса. Он был еще в очреве, когда гном кричать закончил. Когда мою сестру увели а меня замкнули в кандалы, вывернув руки и привязав коню, за которым гнали тычками до самой северной границы. Костей тут было так много, что они теряли мрачную значительность. Вот фаланги, вот лучевая кость, на ней след давнего перелома. Выбеленный череп, берцовая кость, серебряная цепочка, оплывшая, истончившаяся, потемневшая стальная пряжка, Окисленный, никого не спасший дешевый нож. Кости. Липкий сок. Железо и медь. Запах разложения, дыхание цветов. Кости, кости, кости. И маленький бронзовый ключ. Я с великой осторожностью ухватил его и медленно разогнулся, выпрямив затекшие ноги. Вот оно, сокровище. Побывав в очреве беглеца в кровавой каше растворяемого трупа и в пастью чудовища, оно оказалось в моей руке. Тайная копия, которой не должно существовать. Я открыл фляжку, вымыл ключ и вытер краем плаща. Потом спрятал. Пора выбираться отсюда, как там тебя? сказал я коню, забираясь в седло просто чтобы стряхнуть с себя липкую тишину этого места. Я так и не вспомнил, как звали жеребца. Каури? Хмугин? Что-то такое? гномье. Это было неважно, пока он нес меня вперед. Вскоре Гемода осталась позади. Земля стала суше, воздух прохладнее и чище. Я дышал полной грудью, хватал встречный ветер ртом, Все ради того, чтобы выветрить из себя противный, как привкус солодки, запах грязи, крови и испарений. Мне оставалось только держаться в седле, натянув капюшон поглубже, и вспоминать, как все начиналось. «Как так вышло, что ты пешком-то?» – спросил Хорнбари. Он стоял на каменных ступенях, прислонившись к дубу, и смотрел сверху вниз – Ду пронял на меня листья. Мелкий, как все гномы, которых под мешковатыми нарядами до да бородой и, видеть-то нечего, птичьи кости. Лишенный необходимости кайловать в подземельях, Хорнберри, так и не раздался в плечах, как многие его сородичи, но и пузо не наел еще, хоть и начал. Он носил островерхую серебряную шапку, был голенаст и головаст, «Имел довольную морду и исколотые шилом короткие, но ловкие пальцы». «Так ты уже спер всех в округе», — по возможности безлобно ответил я. «Гаденыш, ростом не едва до пояса, а стоит по-хозяйски, и в пещеры, конечно, пускать не собирается. Тяжелые каменные створки за его спиной сдвинуты, так что и волос не уйдет». «Но я видал сапожника, который ходил босиком», «Но чтоб брат-конократ пешком шастал, да еще пешком же и наниматься приходил!» «Ты-то что ли на золотом коне раскатываешь, Бори?» – спросил я. Хорн Бори держал мастерскую и сам отлично управлялся иглой и шилом, делая сбрую для ворованных лошадей, которых здесь под его началом перековывали, ставили под новые седла, стригли, перекрашивали, если надо, переучивали менять до неузнаваемости, прежде чем продать новым хозяевам. Дорогих, хороших, редких коней. И конокрады, и мастера у Хорнбори были что надо. Да и с любой животиной редко кто ладил лучше, чем гномы. Разве что я. «Мне конь ни к чему», – буркнул гном. «Тропку будешь?» «Забочусь о цвете лица», – гном хохотнул. «Как дела вообще?» Спросил он. То дыряво, то коряво. Ты и сам слышал, если лишнего не наплели, а у вас. Заказы есть, уклончиво ответил гном. Так говори, чего пожаловал? А я послушаю. А то про тебя и правда разная болтает. Вот правду говорят, мал цверг, а смотрит сверх, сказал я. И еще раз назовешь меня цвергом. — ответил он. — Я вычту это из твоей награды. По золотому, за каждый отвратительный паскудный звук. Он скривил лицо как-то так, что я даже название не смог придумать для такой гримасы. «Нелюдь», — одно слово. Я поскреб в затылке через ткань капюшона. «Лады, Бори, я думал, это просто пословица». «Я давно замечал, что вам, людям...» «Доставляет какое-то извращенное удовольствие сокращать имена». «Ладно, Альбин, ближе к делу». «Говорят, тебе заказали фемура». Хорнбари разгладил лицо, потер круглый нос. «Есть такое, как ни странно. Но от этого дела все отказались, сам знаешь. Если знаешь про заказ, то и про отказ». «Я только не понял». «Почему твои-то парни не взялись?» «Ведьминь же конь, я своих под дурное колдовство подставлять не хочу. Нас оно быстро ломает. Вон!» Хорнборис плюнул в сторону. «Кровожадный, что в и чаще. Говорят, тоже когда-то гномом был. А колдовство его погубило. И я думал, он просто какая-то тварь с болот. Вроде он служил Беттани, когда она была молода и красива». Он и шестеро братьев. Потом сам решил колдовать, а стал чудищем. «Ладно, не о нем речь. Я могу достать тебе Фемура, Бори. Кроме шуток». «Да ну, Альбин, если ты от безысходности, Бори, ты хорошо знаешь, за что меня нанимают». «Знаю. Тебя, говорят, вообще любой конь слушается?» спросил Хорнбори. «Не любой», ответил я. Но Фемура приведу. «Вот скажи мне, Альбин, видок у тебя так себе краши колями забивали. Говорят, что ты подменыш и что колдун, и потому сестру свою ведьми продал, что в гемоде ты своих сдал и с тем выкрутился. С чего мне тебе верить?» «С того, что я не требую предоплаты». «Резонно?» «Но гораздо более известные ребята отказывались». «Значит, у гораздо более известных ребят не было способа, Хорнбори». «Ладно, свои способы оставь себе», – Хорнбори помолчал, потом проворчал. «Но как ты снюхался с паскудой Найном?» «Найн сам нашел нас, Смертный». «Как вы с ним подцапались из-за вашей девицы?» «Да не смотри на меня так, все знают, что у вас в пещере гномка живет». «Он решил, что и сам может делом заняться». Хорнберри презрительно фыркнул. «А мы и как раз пытались тянуть кобылу у Дага, хозяина гемоды», – продолжал я. «Ты знаешь, говорят, он поймал ее в реке, и она умеет нырять и плавать не хуже выдры. Интересный экземпляр». «Ну, мерно Дага окрутила. Он уже, считая разрешил ей взять кобылу покататься, но тут нас кто-то сдал». «Всех загнали к болоту и повязали, как кроликов. Жуть, Альбин, жуть!» Мерно отдали ведьме. Ну а Найн? Сам знаешь, как оно в гемоде. Мне смрад болота снится до сих пор. Как будто я не сплю. Будто я еще там, только закрыл глаза. «Так ты-то остался цел? Понятно как. Это ж мою сестру отдали бетани Родичей жертвы они, как оказалось, не казнят, поверье у них такое. Как бы чего не вышло. Так что я просто получил по бледной морде. «Да уж, рожа у тебя того, а вот сестра твоя красавица!» Хорн Борис смолк, видимо, сообразив, что сыплет соль мне на рану. «Ты думаешь, я знаю, как оно так получилось?» Я взглянул на свою белую руку с бесцветными ногтями. «Говорят, мать просила второго ребенка, чтобы было кому защищать сестру. Пусть младшего, но брата. Не знаю, у кого просила, но вот он, я. Видно, сделано, с чего пришлось, краски не хватило». Я невесело усмехнулся. Хорнберри еще помолчал, потом спросил. «Так ты хочешь украсть Фемура из мести?» «Да, и хочу попасть туда на разведку». «А ты молодец, Альбин. Иные бросили бы это дело?» «Не могу, Бори. У меня ничего нет, кроме нее». «А что Мадок, тот парень в железе, что за ней хлестывал. Говорят, он пытался ее искать в лесах за рекой? Надеялся найти хрустальный гроб?» «Если бы это было так легко, Бори. Видно, бросил он это дело. Я про него ничего не слышал с весны». «И славно. Недолюбливаешь ты его. Терпеть не могу, железный баран. Ладно, ну его. Так что там с Фемуром? Говорят, он из любой виды может вывести, потому Бетани и не словили ни разу. Из-за этого его и заказали? Ага? Ага. Может, мне его себе забрать? Ну-ну. И долго же ты на нем проездишь? Так из любой же, Бори. Кто меня поймает?» Пришла его очередь скрестив в затылке. «Ладно», — усмехнулся я, — «он твой. Перековывай, крась, стриги, закапывай сок в глаза, что вы еще там делаете с бедными животинами, и пусть твоя красавица раскрасит его хоть в клеточку», — добавил я как бы невзначай. Я знал, как сильно гномы берегли своих немногочисленных дев. «Про красавицу Наин наплел?» «Она точно не про твою честь!» «Ты же знаешь, что наши девицы... <къех> Бородаты!» Я улыбнулся и промолчал. Про гномок или гномит... И правда говорили разные. Молва наделяла их бородами и бакенбардами. Находились шутники, заявлявшие, что у гномов и женщин-то нет, и им все едино. Но то были слухи шумные и веселые. Другие же, редкие, сказанные шепотом... Утверждали, что гномиды сказочно красивы. И Найн проговорился как-то о том же. Я задумался об этом. Какая она, добровольная затворница? Обычная толстушка-простушка? Жуткая деваха с бородой? Или миниатюрная красуля с в две пяди обхватом? Меня снедало любопытство. Не праздны. Мы говорили еще об условиях и цене, а потом попрощались, как только гном выделил мне коня. Солнце едва выкатилось на середину неба. «Думаю, к рассвету управлюсь», – сказал я напоследок. «А нет, подожди еще день». «Ты уж постарайся, Альбин». «Будь уверен». Я попрощался и тронул коня, и не оборачивался, пока не выехал из урочища, да и потом тоже. Солнце садилось или уже село, когда мы миновали остов огромного сломанного дерева. Гигантский пятиобхватный пень выселся у дороги. Мы проехали у его корней под единственной оставшейся ветвью, которая протянулась над нами, как рука. Кто-то сидел на этой ветви, недвижимый, худой и черный. Но я увидел это слишком поздно, потому что на беду погрузился в мысли слишком глубоко. Он пошевелился только тогда, когда конь шагнул под ветвь. Я заметил движение, но длинные черные пальцы его ног уже сжались вокруг моего горла, и у меня потемнело в глазах. Конь продолжил шаг, седло начало выскальзывать из-под меня, и я оказался как подвешенный в петле в лапе этой твари. К своему ужасу я успел разглядеть достаточно и понял кто схватил меня на закате. Кровожадный, не имеющий имени. Я как мог уцепился, мысками сапог за стремена. Меч никак не выдергивался, тело перестало слушаться предательски быстро. Внизу, где-то в другом мире, заржал конь, резко дернулся вперед, мир пошатнулся, и земля ударила меня и вышибла весь дух. Если бы я потерял сознание то уже не очнулся бы. Когда он успел спрыгнуть и схватить моего коня, я не видел, но теперь кровожадно держал его за поводья и тащил в моем направлении. Я видел урода вверх ногами, запрокинув голову и пытаясь опереться на локти. И выглядел он нехорошо. Он наступил мне на грудь, невероятно худой, тонкий, тяжело, словно вырезанный из железного дерева. Мне показалось, что у него разбита голова, и на мгновение я обрадовался. Потом понял, что ошибся. Я плохо видел в этих сумерках, но ох, он был страшен. Мой конь пятился и косился, ржал и хрипел, упирался так, что копыта взрывали землю, но без толку. Кровожадный же стоял, прижимая меня лапой, тощий, низкорослый. Неестественно длиннорукий. На голове у него болталась грязная красная шапка, которую я сначала принял за кровь. Клыки выпирали изо рта, глаза отсвечивали желтым. «Уйди, тварь!» — сказал я, пытаясь лёжа ударить его мечом. «Меня не одолеть таким скверным железом!» — заскрипел он. «Его ковали гномы!» «Врёшь! Я вижу это по глазам!» Проклятая Тродье. Он говорил правду, а я нет. Он сгреб мой меч пальцами ноги прямо за лезвие и забросил его в лес. Я слышал, как он тяжело стукнулся там обо что-то. «Отпусти!» – закричал я. «И я приведу вместо себя коня!» «Конь у меня и так есть!» – ответил он. «Еще одного! мной ты не наешься! А конь больше, чем человек!» «Да...» Согласился он, отпусти сейчас, попируешь позже. А ты не врешь? Нет, ответил я, загляни мне в глаза. И он заглянул. Возможно, когда-то он походил на человека, но теперь казалось, что под кожей его череп раздроблен, вмят внутрь, и голова высохла, уменьшившись в размерах. В глазах его пылал голод. Я подумал, что он не будет слушать меня, а просто разорвет мне горло, но ужасная голова его наконец отодвинулась. «Хорошо, человек. Я буду ждать тебя и твоего коня. А теперь иди и возвращайся». Он убрал ногу и отступил, как-то сразу потерявшись в сумраке. Я поднялся, отряхнул пыль, с ужасом глядя в глаза коня, который рвался на цепи, но ничего не мог сделать. Он ронял пену и ржал умоляюще. Я отвернулся и ушел, чего бы не стоило мне отвернуться и уйти. Хотя крик коня еще долго стоял у меня в ушах, куда дольше, чем я на самом деле мог его слышать. Я вспомнил, как его звали, хотя это уже не имело значения. Хуже всего, что я не лгал этой твари. Я собирался вернуться верхом на Фемуре, которого вызвался похитить, потому что других дорог здесь не было, а ждать до утра рискованно. Еще ведьма нагонит. Река текла совсем близко, и будь у меня лодка, я бы мог добраться до ведьминого лога по воде, если б, конечно, меня не съела рыба-маль, которая, по слухам, иногда проглатывала и плоскодонки вместе с рыбаками». Говорили также, что Маль – это сама Беттани и есть, что старая ведьма прыгает в реку прямо из дому, перевернувшись через голову и сказав особое слово. Когда дорога выскочила на простор, луна уже показалась из-за выплыла на чистое небо. Сегодня ночь была рогата, острые края месяца кололи небосвод. Птицы молчали, только где-то вдалеке мерно ухала сова. Стояло без безветрие, без ветри, ни один лист не шевелился, словно ночь залили чистейшим стеклом. Белые цветы начинали раскрываться в этот час. «Я увидел дом ведьмы над рекой, увидел дым из трубы. Он был не белесым, а темно-серым, тяжелым, не тек, а ворочался, напоминая корчи какого-то завернутого в темный мешок существа». Дом являл собою корму старого и большого речного корабля, видно налетевшего когда-то на камни в этих местах. Кто-то достроил развалины, соорудив странный, диковатый особняк, к тому же и с мельничным колесом. Река текла лениво, колесо медленно, завораживающе хлюпало по воде. Колесо и дым, больше ничего не двигалось в этой картине». Я еще раз нащупал ключ, пожалел о потере меча, сжал и разжал кулаки несколько раз. Я нервничал. Тут обитала Бетани. Сидела на этом месте, по рассказам, вот уже три сотни лет, почти никуда не выбираясь. Гадала, колдовала, указывала на сокровища, насылала проклятие, наводила страх, принимала подношения... А еще питалась девичьей красотой, и только потому от старости не рассыпалась в прах. За эти века ее пытались изжечь сжечь, и утопить, но только никакого вреда ей так и не сделали. Со временем от Бейта не отступились, хотя и обращаться к ней стали реже. Говорили, что у нее дома не одолеет ее никакая сила, а из своих краев выбиралась она редко, на Фемуре. Бледном жеребце с подпалинами, конечно же, зачарованным, чтобы выносил ездока из любых переделок. И я направился к дому. Мои сапоги топтали белые цветы. Холод гладил меня по спине, словно утопленница. И плащ не мог помочь. Это был холод страха. А зноб не извне, а во мне самом. Да, мне хватало ощущения меча на боку. Но мои проблемы нельзя было решить мечом. Даже Мадок, видно, отступился. А я — нет. Я подошел совсем близко и, пачкая ладони осаженную молнией сосну, смотрел на дом, который оказался очень большим. Я даже не мог понять, каких лет постройки этот корабль и чей заблудившихся северян, эльфов. «Эх, сестричка, что ж ты так?» «Зачем связалась со мной? Зачем не остригла свои длинные каштановые волосы с чуть загнутыми концами прядей, по которым всегда ходили медные блики? Зачем не получила шрама через щеку, не заболела оспой? Да простят меня боги, что я такое говорю, но если б не твоя красота, сестра, ты была бы сейчас свободна. Хотя, конечно... «Именно она спасла тебя в Гемоде, но она и привела туда. Где бы ты ни лежала в своем хрустальном ложе, где бы в диком лесу Беттани не скрывала тебя, подвесив нацепя в прозрачную домовину, я еще вернусь». Я собирался уже метнуться к дому, когда сам собой качнулся над входом старый корабельный фонарь, мигнул пару раз и зажегся. Дверь, прорезанная в старой замшелой обшивке кормы, заскрипела, открылась, и на свет луны явилась Бетани. Я смотрел на нее и не мог представить, что когда-то она была молодой. Может быть красавицей, может дурнушкой, но когда-то ведь была. Она казалась древней, как некая злая реликвия, как окаменелость, ископаемая статуя. Она стояла, одетая в черное с белым и алым, высокая, сгорбленная, как гигантское насекомое. Ее суставы скрипели, когда она шевелила руками, и от этого что-то сжималось у меня в горле. Но хуже всего было ее лицо. Кожа болталась на черепе, как серый, перепачканный мешок, пятнистая, дряблая и очень ветхая». Она далеко свешивалась с вытянутой челюсти, губы съехали куда-то под подбородок, прорези глаз спустились едва ли не на щеки, и из тьмы поблескивали только кривые полумесяцы белков, не думая, что она видела что-то, разве что сквозь кожу. Чудовищный хобот собственного лица никак не подчинялся ей. И на висках, вдоль линии волос, ушей, на челюсти, у шеи, Кожа была пробита, вставлены металлические кольца и продет витой черный кожаный шнур, как шнуровка на корсете, подумал я. Видимо, она могла натянуть кожу на лице, когда это требовалось, и затянуть узел где-то на затылке под волосами. Они-то у нее еще росли, основа силы любой ведьмы. Среди черного я увидел несколько седых прядей и несколько рыжих. Это ужаснуло меня. Я почти точно мог сказать, когда ее волосы порыжели, чья красота, которую она пила вместе с кровью, дала ей это. Ох, мерно. Меня даже затошнило. Если бы при мне был меч, я бы, наверное, выскочил из-за дерева и попытался бы снести эту страшную голову с костлявых широких плеч. Но победить ведьму у нее дома не удавалось еще никому. И даже убей я ее, я никогда не нашел бы сестру. Никакая ведьма не будет хранить источник своей молодости вблизи от дома, чтоб не потревожить колдовской сон. Древний лес, пещера, подводный грот. В каком-то из таких мест спит моя красавица-сестра. И иногда случайный день, случайный час – Ведьма отправляется туда, чтобы напиться крови, а вместе с ней – красоты и жизни. И протянуть еще какое-то время. А потом еще и еще. Поздно я узнал, что та скотина, хозяин Гемоды, раз в три года платит Бетани, отдавая ей какую-нибудь девку посимпатичнее. Иначе я никогда бы не подпустил к нему Мерну. Я пытался выследить ее... Но не получалось. То ли бета не улетала с печным дымом, то ли уходила под землей, то ли рыбой маль уплывала по реке, а может, чуяла чье-то присутствие и никуда не ездила, я не знал. Я стоял и смотрел на ведьму, выжидая момент, когда мне можно будет выйти. И когда он настал, я забрал фемура из ведьменных конюшен, двери открылись без скрипа, И конь не заржал. Я всегда мог поладить с конем. Луна уже падала за горизонт, краснела, как остывающая болванка. Две звезды, одна за другой, скатились к западу наискосок. Фемур оказался быстрым конем и бесшумным тоже. Светло-серый, в едва заметных яблоках, с короткой гривой и скромным хвостом, он летел, как точно выпущенная стрела. Видно, застоявшись в стойле, радовался скачке. «Не знаю, любил ли он прежнюю хозяйку. Да я и не думал об этом под догорающей луной». Один раз мне послышался далекий вой. Потом, чуть ближе, я надвинул капюшон. Как бы ведьма не снарядила погоню. По обочинам деревья-мертвецы вставали из неглубокой воды, Черные и покрытые светящимися пятнами. Бело-голубой свет отражался в глади, по которой иногда пробегала рябь. Потом вода отступила, но свет не исчез. Меж трухлых стволов летали бледно-зеленые точки ночных насекомых, перемигивались у лысых древесных вершин еще какие-то огни. Зрелище это почему-то наполняло сердце тоской, но не темной а светлый. Хотелось верить, что самые лучшие, яркие моменты моей жизни были хоть чем-то большим, чем светящаяся гниль на трухлой тверди. Хотелось, да не моглось. Вскоре мне послышался какой-то посторонний звук. Кажется, позади. Но как я не поворачивал голову, расслышать получше не получалось. Я даже снял капюшон, потом велел фемору ступать помедленнее. Потом остановился, чтобы прислушаться. Так и есть. Я спешился, отошел на обочину, за деревья. Вгляделся в темноту. На дереве рядом открыла глаза птица. Бесшумно снялась дерева и также бесшумно улетела. Точно призрак. Сова. Я опустился на колено и приложил ухо к земле. Да, за нами определенно была погоня. Но не по лесу а по дороге, и намного ближе, чем я думал. Я уже слышал топот напрямую, как и хриплое дыхание. Я положил руку на пустые ножны. Эх, если бы я не слез с коня, я мог бы проверить, правду говорят о нем или врут. Фемур заржал. Я метнулся к нему, подхватил увесистую палку с влажной палой листвы, и тут увидел это движение, темную тень и горящие глаза». Когда оно прыгнуло, за ними остались смазанные полосы. Раздался рык в полный голос, короткий шум и почти человеческий крик коня. Я выскочил на дорогу. Они танцевали в неживом свете гниющего леса. Бледный конь и тяжелый черный зверь с длинной мордой, словно волк, только огромный, едва ли не с коня ростом. По светлому плечу фему расстроилась синевато-черная в темноте кровь. В ней текущими полосами... Отражались светящиеся деревья. Я бросился к ним, яростно крича, и взмахнул дубиной. Голубые огоньки пробежали по осклизлой древесине, и я чуть не выпустил оружие из рук. Фемур отпрыгнул в мою сторону, зверь в противоположную, потом нагнул голову, припал на лапы и ощерился. «Убирайся к Бетани!» – заорал я во весь голос – На какое-то мгновение я думал, что он нападет, прыгнет на меня и положит конец этому длинному-длинному дню. Но он замешкался, и я вскочил в седло. Я боялся, у Фемура подогнется раненая нога, и я полечу кубарем, но нет. Он лишь раз оступился, прежде чем сорваться в голоб. Мы бежали из тех мест, как могли. Фемур вынес меня и нас нагнал разве что тяжелый, дрожащий рык который зверь бросил нам в спину. Под пристальным взглядом звезд я чувствовал себя неуютно. Лес по правую руку шуршал, скрипел, вздыхал. Иногда окликал меня голосом совы, провожал взглядом белых глаз, ощупывал щелчками летучих мышей, дразнил горьким запахом желудей. Коню моему становилось худо. Он шагал, запинаясь, сбиваясь на какой-то... Неуловимо другой способ переставлять конечности. Я подумывал над выражением «идти рысью» и по спине начинали гулять мурашки. Фемур теперь двигался как хищник. Кожа его натянулась на лопатках, живот раздулся на какое-то время, но быстро опал. Шерсть начала было линять, потускнела и встала дыбом. И изменился запах коня. От него теперь тянуло мускусом, и мокрой псиной. Что-то с моим конем было не то. Видно, существо, укусившее коня, оказалось оборотнем, и фемур менялся прямо под седлом. Я гадал, не догнала ли нас тогда сама Бетани, обернувшаяся зверем. Ночь была на исходе. Мы приблизились уже к козьей чаще. Громко заскрипело дерево, я обернулся на звук, А когда повернулся обратно, на дороге стоял кровожадный, протягивая ко мне чудовищно длинную руку. Меня бросило в жар от неожиданности. Его темная фигуру едва была видна в темноте, но от числа фаланг на пальцах меня как-то замутило. И еще мне не понравилось, что Фемур остановился. Он же должен был выносить ездока из любой неприятности. Разве нет? страх и нем посыпался мне за воротник не обманул сказал кровожадный на что-то твой конь не слишком хорош пожалуй я съем и тебя тоже чудище продела когтистый палец в кольцо тренделя фемур молча посмотрел на кровожадного потом сделал шаг поближе открыл пасть непомерно огромную оголив раздутые десны как влажный розовый клюв Со щелчком распахнул челюстью на неимоверный угол и взял кровожадного за голову острыми треугольными зубами, раздробив ее, как замотанный в рванину глиняный горшок. Кровожадный дернулся только раз, сплеснул руками, а конь заглотил его в четыре укуса. Я сидел, боясь шелохнуться, но фемур просто мотнул головой, морда его разгладилась, только глухо заурчала внутри». И мы поехали дальше, как ни в чем не бывало. У огромного пня он остановился, сунулся на обочину, мордой в лес. Зашел в темноту меж деревьев. Я уж думал, что он собирается охотиться, но тут что-то тускло блеснуло в темноте. Фемор нашел мой меч. Я поднял оружие, и мы вернулись на дорогу. Под утро в молочно-белом тумане я остановился и осмотрел коня как мог. Его била дрожь, иногда пробегала судорога, словно там, внутри него, под конской шкурой ворочался зверь. Я промыл его рану вином, потратив все, что у меня было, и, отрезав полосу от плаща, перевязал. Я чудовищно вымотался и очень хотел спать. Есть тоже, но есть было нечего, а для сна ничего не требовалось, кроме дикой усталости и плоской земли. И то, и другое имелось я уснул через полминуты. Проснулся скоро. От какого-то кошмара и голода. Рядом нашлось озеро. Я сел на поваленное дерево, смастерил удочку, нить у меня была. Мне удалось поймать рыбу, и я запек ее в глине. На какое-то время это сделало меня счастливым. Позади, далеко-далеко, мне почудилось конское ржание. Я не хотел ни с кем встречаться, и поспешил забраться в седло. Внешний Фемур уже вроде пришел в себя, только словно похудел, и мы продолжили путь. Наступало утро. Туман утекал в лес, прятался за деревья, уходил в землю до ночи. Тоскливо кричала где-то птица, может, у нее что-то не заладилось с утра. Лес стоял безмолвный, словно отвернулся от меня. Мы ехали в этом тумане тихо, как призраки. Так же тихо с морды Фемура падала пена. И ему все-таки было нехорошо. Я спустился в урочище к пещере за каменной дверью, спешился у ступеней. Пришла пора сделать последний шаг, то, ради чего все это было. «Прости, мерно, Я надеюсь, что ты простишь меня». Но больше всего я надеюсь, что ты никогда не узнаешь. Безучастное небо светлело над головой. Глаза коня отсвечивали белым, словно над ней их тлело слабое, неживое пламя. Шерсть на загривке топорщилась. Он был мокрым от тумана, но, как мне показалось, и от слабости тоже. Я вынул из сумки из темного холста яблоко, бледное, как плоть под луной и протянул его фемору. Конь посмотрел на меня измученным взглядом и взял. И тогда, убедившись, что он съел яблоко, не выплюнул, проглотил, я вытер липкие руки о плащ и приблизился к лестнице. Где-то вдалеке мне снова послышался шум. Может, какой-то зверь бродил в чаще. Я потянул за веревку, скрытую в ветвях, и, наверное, где-то в недрах пещеры, Раздался неслышный мне звон Камень расступился, И Хорнбори вышел ко мне В серебряной шапке В кожаном кузнечном переднике Я знал, что за внешними Каменными дверями есть и внутренние Уж гномы умели Основать неприступное логово Мелкие, но рукастые Недомерки Я вот не могу соорудить ничего прочнее Шалаша Хорнбори спустился ко мне И крепко поздоровался за руку Я вдохнул и выдохнул как можно тише, закусил губу и тут же отпустил. У меня был еще шанс сделать шаг назад, шанс сказать. Но мерно. Только ради тебя, сестра. Только. Пусть меня считает не совсем человеком, пусть я совершал преступление и едва не был за них казнен, но это только ради тебя. «Принимай товар, Хорнбори», — сказал я. Вот и все. О, Мирно. я надеюсь, еще не поздно. Надеюсь, я узнаю тебя, когда увижу. Я так стараюсь, Мерн. Пусть мы с тобой похожи только глазами, мои рыжие, как ржавая пыль, твой оранжевый, как янтарь. Но я поклялся защищать тебя, сестра, и не нарушу эту клятву. Гном принял Фемура, восхищенно оглядел его. Тот стоял смирный, Глаза стали лиловыми, никакой огонь не бегал в них, искры не гуляли по шерсти и сама наулеглась, не топорщилась. «Твоя красавица покрасит его в черный?» «Заказчик не оговаривал. Погони не было?» «Было много всякой мути», — сказал я. «Но все осталось по ту сторону гемоды. Я врал, конечно. Все, кроме зверя, которого, не ведая того, Хорнбори, Держал за уздечку. «А как там грани?» «Грани кровожадный отнял, прости». Хорнбари только вздохнул. «Ладно, славно был жеребец. Надеюсь, он не мучился». «И я надеюсь», — сказал я ровным голосом, вспоминая дикий крик коня, гнавшийся за мной по чещебе. «Гном отдал мне мешочки с золотом. Я взвесил его на ладони», Тяжелый, холодный, какой-то весомо ненужный. Он не мог ничего искупить. Я прикусил свой лживый язык, чтобы не отказаться от награды. Но я лишь поблагодарил и попрощался. И мне оставалось лишь ждать, когда яблоко Бета не сделает свое дело. Ждать и вспоминать. «Кто-то рыщет здесь, я чую». Сказала ведьма, подняв за кожей глаза к небу. «Кто-то пришел». «Это я, Бетани», — ответил я, выходя из-за сожженной молнии сосны. «Да, я дождался удобного момента». «Снова ты, Альбер, сказала сыпучим и жестким голосом, будто два камня песчаника потерли друг от друга. «Отвернись, я затяну шнуры». Я продолжал глядеть в упор. Она молча посмотрела на меня черно-серыми щелями невидящих глаз. Потом отвернулась сама, сгорбилась. Но я-то видел ее отражение в стекле окна. Она потянула за шнуры на висках, и кожа стала натягиваться на лицо, как маска. Появились мерзкие глаза, маленькие, круглые, словно иссохшие, похожие на смородину. Валившийся нос, крупный рот… Я видел синевато-белые, как разбавленное молоко, зубы, пока сухие серые губы натягивались на челюсть, где им должно быть. Лицо ее встало на место. Она повернулась ко мне. Помятые красные глазки уставились на меня. — Пошли в дом. Сядешь за стол, — сказала Бетани. — И рассказывай. Я смотрел, как за Хорнбори и Фемуром закрывается дверь. Вдалеке, очень вдалеке, стрекотала сорока. Кто-то тревожил ее. Я достал ключ и сжал его в руке, просто чтобы что-то сжать, иначе я сломал бы себе пальцы. «Я знаю, что ты будешь просить», — сказала ведьма. «Мне интереснее, что ты пришел предлагать». «Я хочу вернуть сестру». Я знаю, что тебе нужна чужая краса, чтобы держать свои кости вместе. И я предлагаю сказочную красавицу, если ты вернешь мне Мерну. И кого же? Неужели эльфку? Так об нее я обожгусь, друг Альбин. Я уже пробовала. Нет, друг Альбин, ступай домой. Вечер поздний, а в вечеру тут всякое ходит. Сказала Бетани и довольно захихикала. Я чувствовал, что пора пришла, и подошел к закрытым дверям гномьей пещеры. Яблоко уже должно было подействовать. Лучше бы вы, парни, добывали руду. Лучше б я никогда вас не знал. Я вытащил меч. «Не эльфку, бетани. Я добуду тебе гномиду. Об нее ведь не обожжешься!» Бета не замерла, уставилась на меня. Настолько неподвижно, что я бы побился об заклад, что это тело мертво, если б не говорил с ней секунду назад. «Как ты это хочешь сделать?» – спросила она. «Через третьи руки я заказал у гномов-конокрадов фемура, и теперь он согласится впустить твоего коня в свои пещеры. Ты славишься умением превращать и превращаться, так ты...» «Сможешь обернуться своим конем или вроде того?» Она задумалась ненадолго. «Не совсем так, но есть способ. Ради такого дела найду». «Так правду говорят, что они красивы». «Правду, друг Альбен, А как же неправду? Сами гномы любят рассказывать про страшных бородатых, чтоб своих красавиц уберечь». А на деле, милее гномки, девы не сыщешь. Только их сильно друг стерегут, даже один от другого. Я тебе не друг. У меня есть ключ от ее покоев. Я не стал рассказывать, как Найн втайне сделал копию ключа, влюбившись в невесту Хорнбари, как поссорился с ним и был изгнан, И как проболтался мне о красоте девицы, страдая от безответности и разлуки. Как погиб, и как я выгреб ключ из его костей. Но бета не и так согласно кивнула страшной головой. И я приложил ухо к камню. Чтобы услышать ржание, переходящее в рык, и удары, и крики, меня затошнило. Из моей спины прорастали ледяные иглы ужаса. Там внутри зверь, которого я впустил, которого накормил яблоком ведьмы, вырвался на волю, и никто ничего не мог с этим поделать. Неприступная крепость гномов погибала изнутри. «Возьмешь фемура на конюшне. Ты пахнешь мной, и он пойдет к тебе. Помни, здесь мои земли, и до самой козьей чаще никто не тронет тебя без моего дозволения» с моего...» «Сейчас Баргиста позову, вступайте, а он вас нагонит. Почуешь его, попридержи коня, а как дело будет сделано, шугни его моим именем, а после продолжай путь. А дальше, чтобы не стало, не бойся. Только перед пещерой дашь коню яблоко, что я приготовлю. Привезешь гномку мне, и мерно твоя». Двоих мне не надобно. А что ж ты, друг Альбин, на гномов зло затаил? Нет, ответил я. Они хорошие мужики. Любишь сестру? Никого дороже нет, старая ты тварь. Это хорошо, обрадовалась Бетани. Значит, будешь стараться. Она засмеялась, и какая-то ночная птица вторила ей криком из лесов за рекой. Дверь распахнулась наружу, и они выбежали мне навстречу, двое, Хорнберри и Милли. Я его видел однажды и давно. Фемор выскочил вслед за ними, роняя кровь с клыкастой мордой. Он весь был забрызган. «Альбин, беги! Эта тварь заколдовала коня!» Я молча прошел мимо, с мечом на отодвинув гнома. Зверь сунулся мне поперек дороги. «Именем бетани. Прошептал я. Альбин! закричал Хорнбори, бросаясь на меня. Я ударил его крестовиной меча, и он покатился с разбитым лицом. Да он и так истекал кровью. Я направился к двери в задней стене огромной мастерской, переступая части маленьких тел. Жаль, я не могу решить это по-другому. Я бы многое отдал, чтобы заставить тебя страдать. «Если б не я, вы с сестрой уже костьми блегли на болоте, друг Альбин». Бетта не закончила колдовать над восково-белым яблоком, плюнула на него и насухо вытерла рукавом. Меня передернула. «Не зови меня другом». «А чего ж не звать-то, друг Альбин? Твоя мать так сильно сыночек просила, что я не смогла ей отказать. Только сказала, сын твой мне послужит однажды». Я в ужасе вытаращился на нее, не в силах понять, врет она, бредит или не то, ни другое. Бета не засмеялась железным трескучим смехом. Я поднялся, вдохнув сухим от страха ртом и молча выскочил за дверь. Я повернул ключ. Рука почему-то не дрожала. Толкнул дверь и вошел в покои. Она сидела спиной к стене. В зеленом кресле, в лиловом платье, миниатюрная, тоненькая, сияющая кожей открытых плеч, огромными прозрачно-зелеными глазами, фарфоровая и бархатная одновременно. Она не просила ничего, только затаила дыхание, испуганно глядя на меня. Горячие, как лава, слезы ужаса подступили к моим глазам и жгли их так же, как мою душу. Я протянул руку, схватил за сказочную ручку и дернул на себя. Она оказалась невесомой. Я взял ее на руки и понес к выходу по залитому кровью полу. Хорнбори пытался выговорить что-то, видимо, проклятие, но я обошел его и вышел на свет. Сорока кричала ближе. «Да, кто-то преследовал меня, но кто?» Я не ждал погони. Я обмер, когда из-за ели выехал рыцарь на гнедом коне, и к его стальной груди прижималась дева с медными волосами. Мне стало холодно и жарко посреди устроенной мной бойни, ибо то был Мадок и моя сестра. Я посмотрел в ее глаза, побледневшие, выцветшие, но все еще с искрой. Посмотрел на лицо. Мерно, Альбин?» «Я поставил гномку на землю, и она упала на каменное крыльцо без чувств». Мадок молча выдернул меч. «Да, он спас ее. Нашел ее, это его чуяла ведьма в тот вечер, и не поехала его искать только лишь из-за меня. Но хоть как-то я помог сестре. А сейчас ее жених зарубит меня и будет прав». «Что ты наделал, Альбин?» Мерно закрыла руками лицо, только глаза жгли меня насквозь. Беги, брат, беги. Я свистнул фемору, вскочил на это чудовище с окровавленной мордой, и мы бросились через лес на пролом под крик сестры, ради которой я утопил свою душу в чужой крови. Мне иногда по-прежнему снится болото. Не дом Бетани, не кровавая бойня у Хорнбари. Ни сестра, ни гномка. Мне снится болото гемоды, как воплощение всего, что случилось. И перед каждым пробуждением я жалею, что выбрался оттуда. А после пробуждения жалею еще сильнее».